Душа молитвы Всякому желающему обучаться умному деланию необходимо прежде суметь достичь хранения совести. Подобает и вся дела твоя с чистую совестью, аки пред лицем Бога». Поскольку мир души, очищенный покаянием, это состояние, вне которого молитва утрачивается, то и очищение требуется человеку постоянное. Ведь на этом пути не только злоба или вражда, но и малейший упрек или обида, ранящие душу ближнего, становится серьезным препятствием. По мысли отцов, слово может ранить чувствительнее, чем камень, брошенный в человека. Христос вообще поручился за нас на условии покаяния. Отвергающие покаяние отвергает Спасителя, поэтому покаяние должно быть душою молитвы. Без него она мертва, смердит ней умнение гордостного и обольстительного. Покаяние — единственная дверь, посредством которой можно о Господе обрести, пажить спасительную. Но вознеродевшее о покаянии чужд всякого блага. Путь к совершенству есть путь к сознанию, что я и нищ, и слеп, и наг. Откровение, глава 3, стих 17. Видение своего непотребства, а вместе сокрушение духа, или болезни, печаля, нечистоте своей, изливаемые пред Богом. Это и есть непрестанное покаяние. А оно необходимо Покаянные чувства — суть отличительные признаки истинного подвижничества. Кто уклоняется от них и избегает, тот уклонился от пути. Поэтому и сказано из древли, что хотя бы мы проходили многие возвышеннейшие подвиги, но они неистинны и бесплодны, если при них не имеем болезненного чувства покаяния. Прежде покаяния любая добродетель бессильна. Когда добрые дела падшего естества чужды покаяния, тогда они вводят в самомнение и ошибочно требуют спасения как законной награды. Добрыми делами естества без покаяния мы не можем совершить ничего заслуживающего помилования от Бога. С другой стороны, если молитва наша проникнута покаянным чувством и освещается духовным плачем, то и прелесть никогда не воздействует в нас. Бог снисходит к нам уже за одно расположение души, настроенной покаянием. Постоянно пребывающий в таком устроении спасается за понуждение себя к покаянию, хотя бы и подвергся некоторым согрешениям обетованы это Господом в Евангелии. Напротив, мы бываем осуждаемы уже за то, что не хотим покаяться. Что же вы думаете, что пострадавшие до смерти Галилея были грешнее всех? Нет, говорит сама истина, но если не покаетесь, все также погибнете. Евангелие от Луки, глава 13, стихи 2 и 5. Само основание молитвы заключается в том, что человек — существо падшее. Им движет подсознательная ностальгия, стремление к получению того блаженства, которое имел, но потерял, и потому он молится. Искаженное страстями естество не утеряло свою таинственную память и потому взыскует рая. Но если молитва не одушевлена покаянием, тогда она не исполняет своего назначения, тогда не благоволит о ней Бог. Поэтому пускай, доколе не взойдет душа в брачные чертоги Агнца, Откровение, глава 19, стих 9, молитва будет постоянной жалобой на тебя грех, поскольку божественная благодать, необходимая для нашего исцеления, преображает только тех, которые признают себя больными, а истинное признание себя больным доказывается тщательным и постоянным пребыванием в покаянии. Надо понимать, что печаль мысли о грехах есть честный дар Божий, а носящий ее в персях своих обладает святыней, которая заменяет собой Все телесные подвиги при недостатке сил для совершения их. И только от юного и сильного тела требуется при молитве труд, без коего сердце не сокрушится. В любом случае чувство покаяния хранит молящегося человека от всех кузней дьявола. Бежит дьявол от подвижников, издающих из себя благоухание смирения которая рождается в сердце кающихся. Особенно же при упражнении молитвы Иисусовую и вообще молитвую вполне и со всей верностью предохраняет вид смирения, называемый плачем. Плач есть сердечное чувство покаяния, спасительной печали о греховности и разнообразной многочисленной немощи человека. «Плач есть дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно, которое Бог не уничижит» – Псалом 50 стих 19. Это та единственная жертва, которую Бог принимает от падшего человеческого духа. И в то же время смирение есть единственный жертвенник, на котором дозволено человеком приносить молитвенные жертвы Богу, с которого они Богом приемлются. Посему приноси Господу в молитвах твоих младенческое лепетание, простую младенческую мысль, но не красноречие, не высокоумие. Младенец выражает плачем все свои желания, и твоя молитва пусть всегда сопровождается плачем. Не только при словах молитвы, но и при молитвенном молчании пусть выражается плачем твое желание покаяния и примирения с Богом, твоя крайняя нужда в милости Божией. Отречемся от всех притязаний на нечто возвышенное, от наслаждений духовных, от всех высоких молитвенных состояний, как недостойные их и неспособные к ним. Нет возможности воспеть песнь Господню на земле чуждей в сердце обладаемом страстями. Если же услышим приглашение воспеть ее, то дознаем наверняка, что приглашение исходит не от кого-либо, но от пленивших нас. Ибо что подобает пленнику и скитальцу на реках вавилонских? Здесь можно и должно только плакать. Псалом 136, стихи 1, 3 и 4. В земной жизни учит отеческое предание, нет конца покаянию, не подобает утрачивать бдительность даже тем, кто достиг высокого созерцания и усмирения страстей. Даже подвижник, давно не совершающий явных грехов, по-прежнему нуждается в покаянном плаче сокрушенного сердца. Отчего так? от того, что нет лучшего оружия на земле. Враг не отступает до конца земной жизни ни от грешников, ни от святых. Об этом сказано, поскольку дьявол всегда борется с тобой и искушает тебя, то и ты стенай всегда ко Христу. Стенающее сердце и дух сокрушен непременно привлекают к себе Божию благодать. Таков закон Духа. Присутствие же благодати всегда и охранит, и защитит. Как человек боится взяться рукой за раскаленные и искрящиеся железо, так и дьявол боится сокрушения сердца. Поэтому отцами и заповедано всем до гроба хранить покаянный плач. Сокрушением сердца всегда противоборству силой лживому сатане дабы сокрушилась его лукавая глава.